Я, князь, когда в первый раз ее увидел... Вот, слушайте, перебегал я как-то через Невской. Она из магазина выходит, в карету садится. Меня тут вот и прошло Так и прожгло, князь. Встречаю Залежева. С ней, говорит, и не мечтай. Живет с Тотским содержанка. А Тотский... Как от нее отвязаться, теперь не знает. Потому совсем как... Ну, то есть, лет достиг настоящих. Пятидесяти пяти. И жениться на первейший раз во всем Петербурге хочет. Ну, дает мне на утро мой родитель после этой встречи два билета. По 5000 каждый Сходи, так сказать, да продай. Да деньги никуда не заходя. Ту же мне и представь. Буду тебя дожидаться. Билеты я продал, деньги взял. Только не домой пошел, а в английский магазин. Да на все десять тысяч пару подвесок и выбрал. О! С подвесками-то к Залежеву. Так и так. Идем, брат, говорю, к Настасье Филипповне. Сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказался, что я сам есть. А от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам... Память встречи вчерашнего дня Соблаговолите принять Раскрыла Взглянула Усмехнулась Благодарите, говорит, вашего друга Господина Рогожина за его любезное внимание Отклонилась и ушла Но Вот зачем я тут же не помер Тогда же Когда вышли, стал залежив смеяться Как ты, говорит, ты теперь Семену Парфеновичу отчет отдавать будешь? А покойный не только что за десять тысяч, за десять целковых на тот свет сживовал. А сживовал? Ты что знаешь? Взял меня родитель-то и наверху запер, и целый час поучал. Это я, говорит, только предуготовляю тебя. А вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ты думаешь? Поехал седой к настась Филипповне. Земно ей кланялся, умолял, плакал. Вынесла она ему, наконец, эту коробку, шваркнула. Вот, говорит, тебе старая борода твоей серьги. Только они, говорит, мне теперь в 10 раз дороже ценой. Колись под такой грозы их Парфен доставал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфен Семенович. Ну, а я вот и порой по маточкиному благословению 20 рублёв достал до да Бобсков и убёг. поехал в лихорадки. Там меня с вятцами зачитывать стали. старухи -то. А я пьян сижу. А потом по кабакам. В бещу всю ночь на улице провалялся. К утру-то горячих. Да тем временем меня ещё и собаки за ночь обгрыслили. На силу очнулся Нус-нус Теперь запоет у нас Настасья Филипповна Теперь, сударь, что подвески Такие подвески соорудим, что А то, что если ты хоть раз Про Настасью Филипповну какое слово молвишь То вот тебе Бог Я тебе высеку ударом Что ты со всеми кутил А коли высеки, значит, не отвергнешь. А? Парфен, на, сяки. Высек, значит, приобрел. Высек, значит, запечатлен. Подъезжаем, Парфенушка. Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в такую минуту встретил. Да вот, его встретил ведь не полюбил же его. Приходите ко мне, князь. Мы эти с тебя поснимаем. Одену я тебя в кунью шубку первейшую. Фрак тебе сошью первейший. Жилетку белую, аль какую хошь. Денег полны карманы набью и... И поедем к Настасье Филипповне. Приедешь, аль нет? Ой, не упускайте, князь, Лев Николаевич, не упускайте. «С величайшим удовольствием приду. Благодарю вас за то, что вы полюбили меня. Я, может быть, даже сегодня же приду, если успею. Потому что, вам скажу откровенно, вы сами мне очень понравились. И особенно, когда про подвески рассказывали. Даже и раньше подвесок понравились. Хотя у вас было такое сумрачное лицо». Благодарю вас также за обещанное мне платье и шубу. Потому что и платье, и шуба мне действительно скоро понадобятся. А денег в настоящую минуту у меня ни копейки нет. Деньги будут. К вечеру будут. Приходите. До зари, до зари деньги будут. А до женского полу вы, князь-охотник большой, сказывайте раньше. Я... Нет. Я ведь... «Вы, может быть, не знаете, я по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю». <свят> «Ну-ка так совсем ты, князь, выходишь, юродивый? <свят> <свят> И таких, как ты, Бог любит, любит, <свят> Бог таких любит, любит, любит». «Ну, а ты иди за мной, строка!» Лебедев с готовностью поспешил вслед за Рогожиным, которого поджидали на перроне несколько человек». Они кричали и махали ему шапками. Скоро вся шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. Выходило версты три, и он решился взять извозчика. Генерал Япончин жил в собственном своем доме несколько в стороне от Литейной к Спасу Преображения. Когда князь Мышкин подъехал к дому, генерал был занят с полковником. Ждать приема пришлось довольно долго. Наконец полковник уехал. Секретарь генерала Гаврила Ордаенович Иволгин, стройный блондин с умным и очень красивым, но неприятным лицом, ввел Мышкина в кабинет. Генерал Иван Федорович панчин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя. Даже шагнул к нему два шага. Чем могу служить? Дела неотлагательного я не имею. Я просто познакомиться с вами хотел. Для знакомства вообще мало времени имею. Но так как у вас есть, конечно, какая-то цель, то прошу Я так и думал, что вы непременно увидите в моем посещении какую-то цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой другой цели. Удовольствие, конечно, для меня чрезвычайные Но не все же удовольствие. Иногда, знаете, случаются и дела. При том, что я никак не могу разглядеть между нами общего, так сказать, причины Причины нет, бесспорно И общего, конечно, мало Потому что, если я князь Мышкин И ваша супруга тоже из этого рода То это, разумеется, не причина Я это очень хорошо понимаю но ну, вот видите Позвольте узнать, где вы остановились? Я еще нигде не остановился Значит, прямо из вагона ко мне, из поклажей? Да Да, со мной поклажет, а всего один маленький узелок. И больше ничего. Я его обыкновенно в руке несу. А номер я успею снять и вечером. А я уж подумал, что вы прямо ко мне. Нет. Это могло бы быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я не остался бы и по приглашению. И не почему-либо, а так, по характеру. Ну, стало быть и кстати Что я вас не пригласил И не приглашаю Ну, что же, князь Так как мы сейчас договорились Что насчет родственности между нами И слова не может быть То стало быть То стало быть Вставать и уходить Ну что же Прощайте И, извините, что беспокоил Вы с удивлением смотрите, что я смеюсь? Я так и думал, что у нас непременно так и выйдет Как теперь вышло Ну что ж Может быть, оно так и надо Прощайте